Глава 30. Маша. «Ну, наконец-то!» — хлопает в ладоши мама. «Мы вас заждались!» «Иди ко мне, Феденька! Как же я соскучилась!» Мама помогает внуку раздеться, а Таня берет сумку с вещами, которую я собирала под четким руководством маленького генералиссимуса, и усмехается. «Ты кирпичи в ней, что ли, привезла, Маш?» «Мам, вы с папой ремонт затеяли, а мне почему не сообщили?» «Там вертолеты!» — серьезно говорит Федя на хмуре в бровке. Я сейчас тебе покажу. Ба, а деда скоро придет. С ним хочу играть. Вертолеты? С интересом переспрашивает Таня. У тебя новое увлечение, Федь? Сын довольно кивает и тянет Таню в гостиную. Федя отказывается расставаться с игрушками, которые привозит ему Артур. Мне пришлось идти на уступки и тащить сумку в машину. Чаю, Машунь. Предлагает мама. Я киваю и иду за ней на кухню. Всю неделю без отдыха. Очень устала. Артур тоже сильно занят, и мы редко видимся. Это к лучшему, потому что наш прошлый разговор в его кабинете очень меня разозлил. Но, кажется, он услышал меня и больше не поднимает тему поездки Фёдора в Грецию. Такая уставшая. Вообще не отдыхаешь, Маш. Ну ты бы сказала, мы к тебе сами приехали. Ничего, мамуль, мы хоть развеемся немного. На обратной дороге я обещала Феде в парк заехать. Всё нормально, зеваю я. «А что там, твой миллиардер? Часто видитесь?» «Ну да». Киваю и беру с тарелки пирожок. Когда-нибудь и я научусь спечь такие вкусные. «Вам с собой положить? Вон какая худющая!» «Тебе бы нас лишь бы откормить». «Говорю, я же я пирожок». И прислушиваясь к звукам из гостиной. Федя взахлёб рассказывает Тане об Артуре. С недавних пор он о нём много говорит и всегда ждёт его в гости. «Мы почти три часа проводим время в доме родителей. Таня просит подвезти ее до дома, и всю дорогу засыпает меня вопросами об Артуре. А я не знаю, что и отвечать. Мы общаемся с монаповым Я иногда хожу на свидания со Стасом и практически все время провожу на работе. Можно сказать, что ничего в моей жизни и не изменилось». «Жаль, конечно, что в греции у тебя не получится полететь. Там сейчас отличная погода», — мечтательно произносит сестра. «А хочешь, я вместо тебя полечу?» Смеется она. «Федя хоть и привязан к тебе, но без меня сын никуда не полетит. Чувствую, как снова начинаю заводиться. Ох, тигрица ты наша!» Пошутила я. Самой бы с работы вырваться. Сегодня опять дежурство. Мы прощаемся с сестрой и едем с Федей в парк. Впрочем, вечером мне звонит Стас и приглашает на ужин. Я сначала хочу отказаться, а потом вспоминаю, что на следующей неделе точно не вырваться. И соглашаюсь провести с ним время». Уже собираюсь спуститься вниз, когда мне на телефон звонит незнакомый номер. Мешкаю несколько секунд. Не хочу отвечать, но вдруг что-то по работе. Да. Отвечаю, выходя за дверь и направляясь к лифту. Маша, добрый вечер. Это Регина Альбертовна, мама Артура. Голос ровный и спокойный. Почему-то неприятно сосёт под ложечкой. Уверена, что она не просто так позвонила. Мой номер ей дал Артур? Добрый вечер. Здороваюсь я и останавливаюсь у лифта. Я запомнила Регину Альбертовну как женщину, которая умеет себя подать. Красивые наряды, элегантные украшения, стильная прическа, подтянутая и стройная для своих лет. Но от одного ее взгляда, там, на вилле, когда я изображала невесту Артура, меня весь вечер не покидало желание сбежать в Москву. «Маша, Артур сообщил мне, что ты не приняла наше с Маратом приглашение, но нам бы очень хотелось увидеть внука. Мы дедушка и бабушка Феденьки». Имеем право видеться с малышом. Ты напрасно запрещаешь эти встречи. Я вырастила прекрасного сына. Можешь полностью довериться мне с Федей. Все будет хорошо. И снова чувствую себя спичкой, которую хотят поджечь. Неужели Артур попросил свою мать позвонить мне и попытаться настоять на поездке? Я уже все сказала Артуру и повторю лично для вас. Сын слишком маленький для таких поездок. К тому же он не привык к моему отсутствию. Это чревато стрессами для нас двоих. Спасибо за приглашение, но я не смогу прилететь с Фёдором на вашу годовщину свадьбы с Маратом Рустамовичем. Собираюсь положить трубку, иначе скажу что-нибудь лишнего, потому что сильно злюсь. Я думала, что мы с Артуром всё решили, а он за моей спиной подговорил мать. Очень хитроумный ход, но совсем бесполезный. Я не изменю своего мнения. Машенька, ты ошибаешься. Так ведь нельзя. Это и наш внук тоже. Извините, Регина Альбертовна, мне не совсем удобно сейчас говорить. До свидания. разъединяя звонок и чувствую, как меня трясет. Стаж ждет меня уже порядка десяти минут. Я не люблю заставлять людей ждать, но не могу собраться с мыслями. Так и хочется набрать Артура и сказать ему, что он и его семья перегибают палку. Я ведь не какая-нибудь посторонняя тетя, а мама Феди, которая знает, как и что будет лучше для собственного ребенка. Привет, Маш. Стас расплывается в улыбке, заметив меня, и идет навстречу. Обнимает и внимательно всматривается мне в лицо, когда я отвожу глаза. Меня все еще трясет от звонка Регины Альбертовны и ее предложения. «А что случилось? Почему на тебе лица нет? Кто обидел мою девочку?» Он сильнее сжимает мои плечи, когда молчание затягивается. Не уверена, что Стасу следует знать о таких подробностях, но я сейчас очень злюсь. Мне нужно хоть с кем-то поделиться своими эмоциями, иначе меня разорвет. Рассказываю ему о предложении Артура в своем отказе и звонке Регины Альбертовны. Стас, понимающе кивает и кривит губы в усмешке. но «Ну, что ты ожидала, Маш? Там вся семья такая. Чуть вправо, чуть влево и расстрел. И твой отказ для них ровным счетом ничего не значит. Все равно будет так, как они хотят». «Ты так хорошо их знаешь?» «Более чем». Хмыкает Стас и заводит двигатель.